Там лучше де, ничем у нас. А в другое, и я бы там лучше всех была. Ну, слыхано ли такое? Не слыхано, а видно, то девица. Ловок ты, Петра, сразу и селок ставишь. Ну, а скажи, девица, правду ли он бает, что лучше их края и на свете нету, как мыслишь? Мне ли знать, государь, я, кроме нашей Кирилловки, да вот усадьбы Крестного здесь и на Москве и Свету мало видела, мне ли знать? «А все же скажи», — продолжал допытываться Алексей, очевидно, ища только предлога побольше поговорить с девушкой. «Что ж, я по совести скажу. Ему, Петру-то Гордеичу, его край мил, и его правда. Нет того краю милее. А мне, наша Кирилловка, всего милее. И краше ее на свете нету. Уж не взыщи. Хороша твоя Москва, государь. Лучше, может, и на свете нет. А у нас тише. Церковка, хошь, маленькая». А войдешь в нее, станешь молитву творить, словно Бога вот слышишь за собою. А здесь шум, суета, круг церквей, рынок до да базар. И в церквах словно ярманка. Народ туды-сюды снуют, не службу Божью правят, друг дружку оглядывают. Грех у нас лучше. И словно замечтавшись, с побледнелым лицом, с расширенными глазами, девушка стала еще прекраснее». Матвеев обменялся с женой взглядом, выражающим и удовольствие, и легкое изумление. Правда, они предупредили девушку, чтобы она не жеманилась, была посмелее, если хочет привлечь внимание царя, но даже и они не могли бы ей подсказать лучшие темы разговора с Алексеем, таким богомольным и набожным, хотя и приверженным ко всем удовольствиям и радостям земной жизни. Как раз в это время араб Джон с помощью еще двух слуг – внес и поставил на особый стол, уставленный с улеями и флягами, небольшой охваченный медными обручами бочонок. «Вот, гость дорогой, поизволь за здравие за твое особливой модерки чару выкушать. Из Лондона мне прислана с особливой похвалой. Слышь, полста лет венцо лежало». И по знаку мужа боярыня Матвеева, наполненные янтарной густой влагой кубки на подносе, подала сперва Алексею, потом гордону и мужу. «А что же, Наталья, Света Кирилловна?» «Аль не пригубит чарочку?» спросил Алексей. «Волим мы и за ее здоровье пите, как и за всех, кто у вас в дому». «Не след бы оно, девицы, на людях за чарку браться, гость дорогой, ну да уж твоей чести ради!» И Матвеев указал Наталье взять небольшой стаканчик, куда ей налили вина. «Будьте же здоровы все, и крестнику моему скажи, что поминал я его». Пусть растет скорее, Андрюшка Крикун. Здоров ли он, кума, а? Что не скажешь? Чокаясь с хозяйкой, спросил Алексей, ставший необычайно веселым и любезным. «Спасите Господь, царь-государь! Растет, малый, твоими молитвами держится!» Подымаясь и отдавая поклон, отвечала Матвеевна. «Уж не в защите гости дорогие, столу конец! Потчевать боли нечем, не обессудьте! Прошу тут и чары допивать!» а я к сынку пройду, проведаю. Пойдем, Наталья». И с последними поклонами обе женщины вышли из покоя, оставив мужчин за вином на свободе болтать, спорить, шуметь, как любили тогда. Алексей ласково откланялся обеим и проводил внимательным взором Наталью, пока та не скрылась за дверьми. «Славная девица, Наташа-то твоя», — сказал он Матвееву. «Уж помяни мое слово, сыщу я и сам жениха» да получи которого. «Сыщи, государь, дело доброе сделаешь. Счастлив будет, кому она в жены попадет. Кроткая, веселая да разумная, да рукодельница какая. зная я ее, повызнал за все года, как живет она у нас, да еще... Буде, слышь, не перехвали, и мед, коли не в меру сладок, прикропит Сам вижу, что вижу. Не слеп. Вон и Петра поди, ночь не поспит, а девушки думаться будет». И жмурясь, словно кот, которому показали что-то лакомое, очень хорошее, Алексей раскатился густым довольным смехом. Долго еще шла пирушка, довольный, слегка подвыпив, даже поднялся гость, обещав скоро опять заглянуть. И он сдержал обещание. Чуть не через день стал царь заглядывать к Матвееву, оставался подолгу, делил трапезу и часто старался поговорить и побыть на свободе с Натальей хозяева, насколько позволяли обычаи, не мешали ему. Между тем, настал ноябрь, согласно указу царскому, начали сбираться на Москву молодые девушки для выбора невесты царю. Первые шесть девушек были переписаны 28 ноября 1669 года. Вот их имена, согласно подлинной росписи. Иевлева дочь, Голохвастова, Аксинья, Смирнова дочь, Демского, Марфа Васильева дочь, Викентьева,